Глава 12. Ореться. Крис успел сообщить, что в столице орудует маньяк, пытающийся медленно и жестоко убить детей. К счастью, пострадавшие пока отделались лишь испугом, и жертв не было. Я хотел узнать все о нападениях, поэтому попросил брата зайти ко мне с подробным отчетом. И вот теперь мы с ним склонились над длинным столом и рассматривали бумаги по делу маньяка-русала. Именно так окрестили в народе преступника нападавшего на места массового скопления детей. «Сколько было нападений?» – спросил я у Кристиана. Он взял одну из папок и посчитал бумаги в ней. Девять раз группы детей пытались затопить водой. Один раз случился пожар в пансионате. Возможно, последний случай не относится к делам маньяка-русала. Каждый раз на входу в дома были установлены охранные плетения одного типа. Чтобы их разрушить, нужно применять грубую силу. Я удивленно приподнял бровь а поконкретнее магия создает из воды невидимую решетку она как и толстое стекло рассыпается в чистую магическую энергию от сильных колющих ударов я случайно это обнаружил и всем в магической службе безопасности передал благодаря этому нам удается обойтись без жертв с этим я был не согласен о чем и сказал Ой, или без жертв а напуганные дети и кажется ли тебе что именно это и есть сальгада Кристиан упал на стол, обхватил голову руками и простонал. Он заряжает какой-то артефакт эмоциями ужаса. Я тоже сел и продолжил строить логическую цепочку. Но почему какой-то? Он копит энергию в кристаллах для ментальной магии. Артефактов, для активации которых нужно столько силы, не так много, и их владельцы нам известны. Брат резво вскочил на ноги. Нельзя терять ни минуты. Сегодня же отдам распоряжение всех их проверить. Я кивнул, соглашаясь с тем, что это может дать результат. Кристиан попрощался и ушел, решив, что и так потерял много времени. Только я потянулся к документам по делу маньяка Русала, как пришло сообщение о визите Десарли. Вне всяких сомнений, у Голубоглазки что-то случилось. Просто так она бы не пришла. Пока общался с Аурикой Десарли, меня не отпускало ощущение какой-то неестественности в ее поведении. На прямые вопросы, не случилось ли у нее что, Девушка упрямо давала отрицательный ответ. А потом произошло такое, чего я совершенно не ожидал. Голубоглазка подошла ко мне близко-близко и потянула за камзол. Как будто собралась поцеловать, но этого не может быть, мелькнула шальная мысль, и это случилось. Ее губы скользнули по моим, неумело прижались. Я перехватил инициативу и поцеловал Аурику Десарли по-настоящему, хоть и с осторожностью потому что боялся, что девушка вот-вот испугается и сбежит. Она была такая хрупкая, такая маленькая в моих руках. Драконь ей требовал требовала схватить, утащить и спрятать, чтобы владеть сокровищем единолично. Еще ни на кого я так не реагировал. И ещё ни с кем не улетал в небо без оборота, всего лишь от поцелуя. Если бы она не отстранилась, я бы взялся раздевать ее прямо в собственном кабинете – и убил бы любого, кто сунулся в этот момент ко мне без разрешения. Благо людей, которым подобное дозволялось, было мало. Но когда за голубоглазкой закрылась дверь, решил, что обязательно включу ее в их число. Я прислонился спиной к стене. В ушах грохотало от прилившей крови, тело нагрелось. причем жар на коже был просто легким теплом по сравнению с нешуточным пожаром, разгоревшимся у меня внутри. С тех пор, как я впервые увидел «Аурику», Ее образ каждый раз появлялся перед глазами, едва я ложился спать. Я представлял, как целую ее, И не только целую, но в своих фантазиях даже близко не предполагал, насколько мне понравится целоваться с ней. «Голубоглазка моя», — принеслось в мыслях, и дракон с урчанием откликнулся на них. «Прости, девочка, но я не выполню данного тебе обещания. Теперь ты пройдешь отбор до конца и выиграешь его». А пока он идет, я сделаю все, чтобы в ответ на мое предложение руки и сердца ты ответила согласием. Дверь внезапно открылась, и ко мне в кабинет вошла как раз та, кто имел право заходить без согласования в случае острой необходимости. Сын, как ты меня напугал! воскликнула королева Залинда и бросилась меня обнимать, что совершенно не мешало ей параллельно выдавать информацию. Прости меня, с этими королевскими делами я не уделила должного внимания отбору твоей невесты. Крис сказал, что ты серьезно намерен жениться на одной из девушек. Только на какой не раскололся. Так кто наша фаворитка отбора? В следующие несколько минут я отказывался называть имя девушки, которая больше всех имела шансы стать королевой. Мать с неохотой переключилась на выпытывание того, какие испытания ждут конкурсанток. Я честно сказал, что хочу закончить отбор в кратчайшие сроки и у меня в планах всего два испытания. Танцы и проверка на умение вести себя достойно королевы. Для проверки последнего я предложу девушкам рассмотреть отрез ткани лавандового цвета. Задание – прийти на бал в наряде цвета как можно более близкого к тому оттенку той ткани, что я покажу. Девушкам необходимо будет продемонстрировать умение вести себя по-королевски в любых ситуациях, в том числе и тогда, когда им нужно будет найти наряд, в котором есть элементы нужного оттенка. Я замолчала с минуту, мать выжидательно смотрела на меня, но, поняв, что я не собираюсь продолжать, выпалила. «И все? Ты думаешь, тебе этого хватит, чтобы определить ту, с которой разделишь жизнь?» Я кивнул. «Для того, чтобы определить, как ты говоришь, ту, с которой я разделю жизнь, мне достаточно один раз ее поцеловать». «Мужчины», — одно слово. Залинда мученически закатила глаза. «Драконы». Это два слова. Я шагнул к матери и приобнял ее. «Мама, доверься мне, я знаю, что делаю». «Но я все таки тебе помогу», — не унималась королева. «Добавь в расписание конкурсанток ежедневные утренние и вечерние тренировки под моим руководством. Посмотрю, в какой физической форме участницы отбора, и проранжирую их от готовых стать матерью десятка драконят до менее пригодной для продолжения рода Сон-Уна Альба». Если мать что-то захотела, то она поднимет на уши весь дворец, но добьется, чтобы было по бы ее. Поэтому я смирился с тем, что Залинда будет до конца отбора гонять конкурсанта к хвосту шипы по хребту. Единственное, никого сама не отсеивай с отбора. Королева заинтересованно склонила голову на бок и уточнила. А кого особенно не выгонять? Я чуть было не купился и не выдал ей, чтобы она особенно бережно относилась к леди Дисарли. Но вовремя поймал себя на том, что повелся на уловку прожженной интриганки. Всех и подарил ответную улыбку. Когда вечером я готовился спать, то открыл шкаф и извлек из дальнего угла тресла вандовой ткани. Это было изобретение ученых, работавших на моем личном финансировании. Они изобрели совершенно новую краску, что так отличалось от традиционных цветов: красного, синего и зеленого. Это был первый экспериментальный образец. И я приказал пока не выпускать его в массовое производство. Объяснил это тем, что нужно подготовить правильную подачу новой ткани, чтобы сделать на ее продаже максимально хорошую выручку. И все же из нее уже было пошито несколько платьев, и все они сейчас висели в гардеробе Аурики Десарли. У голубоглазки просто не будет никаких шансов проиграть ни на испытании с нарядами, ни в конкурсе танцев. Этой ночью я почти не спал. Едва прикрывал глаза, как мне снились такие эмоционально страшные сны, что тут же просыпался. Я разбудил королевского портальщика и телепортировался к роднику на земле, а затем обратно. И все потому, что понимал, в ближайшее время мне понадобится много сил. Сразу после завтрака девушек собрали в бальной зале. Я предложил Кристиану идти отдыхать, потому что он порядком измотался, лично участвуя в допросах владельцев сильнейших артефактов. Для которых используются накопители желтых самоцветов. Для этого нужно было применить специальное заклинание, не позволяющее солгать, и мой брат творил его сам, никому не доверяя. От отдыха Крис отмахнулся и, надев личину архимага Кристофа, объявил конкурсанткам условия очередного испытания. Я решил, что буду танцевать каждая девушка сам, и сразу по окончании танца объявлять, проходит она в следующий тур или нет. Трёх же конкурсанток, кто справился с испытанием лучше всего, я объявлю в самом конце. Мне надоело, что по моему дворцу шастуют толпы алчущих тесного общения девиц, подворачивающих ноги едва завидят меня, идущего по коридорам. Так что сегодня я решил оставить всего 15 конкурсанток. И личный танец с возможностью поговорить — это прекрасный повод для кардинального отсева неподошедших невест. Я никак не мог разглядеть в толпе девушек мою голубоглазку. Лишь когда Крис объявил, что первый танец ее, девушки расступились, открывая вид на мою строптивую избранницу. Внутренний дракон сделал кульбит, едва увидев ее в струящемся шелке с холодным стальным отливом. «Мать моя драконица, дай мне сил не уволочь ее в дальнюю башню замка, чтобы там соблазнять, пока она не сменит гнев на милость». Кстати, обычно суровая аурика Десарли сегодня была собранной и улыбалась мне, как никогда прежде. Восхищенно что ли? Нет, я точно все еще под впечатлением от ее робкого поцелуя. «Ваше высочество, выходите с незабудкой в центр зала, и я прикажу музыкантам начинать», — напомнил Крис, что я должен подойти к Аурике Десарле. «Это честь для меня, ваше высочество», — голубоглазка сделала реверанс. «Танцевать с вами первой». «Честь? Какая к бездне честь? Незабудка должна была метать громы и молнии», роняя все, что можно уронить от того, что я поставил ее первой в очереди танцевать со мной. Что с ней?» С тревогой взглянул в лицо Аурики Десарли. Та подняла на меня свои невероятные глаза, и я утонул в их лазурной глубине. Она никогда так раньше не смотрела на меня, так откровенно восхищенно. Когда успела влюбиться у меня? «Ну же!» Голубоглазка провела тыльной стороной ладони по моей щеке. «Музыка давно играет». Мне хотелось принять холодный душ, но сейчас такой возможности не было, поэтому обнял ее и начал танцевать аделийское танго. Десарля обладала отличным чувством ритма, и то, что сейчас она торопилась, не могло быть лишь волнением. Аурик определенно специально старалась испортить впечатление от нашего танца. Я нивелировал ее поспешность, делая более широкие шаги, и в точности подстраивался, восстанавливая синхронность наших движений. Со стороны это должно быть выглядело так, словно она убегает, а я хищными шагами-прыжками настигаю жертву. Поняв, что это не работает, голубоглазка, наоборот, стала запаздывать. Тогда, чтобы заполнить паузы, я начал делать мужские танго-украшения. Нам зааплодировали конкурсантки, выказывая таким образом свою симпатию моей технике. Десарли злилась. Я прямо ощущал волны гнева, идущие от нее. Она повисла на мне, сместив центр тяжести так... Что я стал для нее опорой. Эта постановка характерна для другого танца, и будь на моем месте менее опытный партнер, он бы не знал, что делать. Но для меня это было лишь интересной задачей. Я также сместил центр тяжести, и теперь мы танцевали, упираясь друг в друга грудью и солнечным сплетением. До конца танца оставалось совсем немного, когда Аурика вовсе становилась, перестав отвечать на мое видение. Я обхватил ее за талию и поднял вверх кружа вокруг себя и по периметру зала. Когда музыка стихла, аккуратно поставил голубоглазку на пол, взял за руку и поцеловал маленькую ладошку. Минуту стояла абсолютная тишина, а потом зал снова взорвался аплодисментами. Чуть позже, когда я объявил, что она проходит следующий отборочный тур, голубоглазка ничем не проявила недовольства. Напротив, взгляд ее просто-таки излучал обожание, но по непонятной причине, вопреки голосу разума, Меня это тревожило. Я решил, что едва освобожусь после испытания, обязательно с ней поговорю, как бы не устал. Сейчас же танца со мной ждала вторая конкурсантка. И все же я не поговорил с незабудкой вечером. Сам не ожидал, что закончу танцевать с последней конкурсанткой лишь на рассвете. Конечно, будить Аурику я не стал, решив, что пусть выспится хорошенько. Силы ей еще понадобятся. Ветра на утром моя мать собиралась гонять конкурсанток.